а другой, уже знакомый нам, сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта. Командир батареи капитан Янакиев и командир батальона капитана Хунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой.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 то резинку, и в то же время быстро, искосо взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря, «Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорее!» Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение. В эти последние часы, а может быть даже минуты, перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.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 Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой, и достоинство своего друг перед другом никогда не роняли, а характеры у них были разные. Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости, Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахумбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу. Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Янакиева, капитан Ахумбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности. Они стояли внизу под деревом и ждали. Приказ о наступлении еще не был получен, но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность. Однако, как быстро не скользила целулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно не наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, Дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитан. Почти перед каждым новым значком, который Ахумбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой сухощавой руки в потертой коричневой замшевой перчатке. «Прошу вас одну минуту повременить, я хочу проверить. Лейтенант Сидых, здесь? Посмотрите у себя, квадрат 19,5». 45 метров севера, северо. северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено? Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых подвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза, и, покашляв, говорил: Подбитый танк, вкопанный в землю и превращенный неприятелем в неподвижную огневую точку. А откуда это известно?